из уважения к ней и королю Франции, который не должен быть обманутым мужем. Граф Ферзен поклялся исполнить ее желание. На этот вечерний утомительный час аромат цветов и кустарников, праздничные возбуждения оказались сильнее всяких решений. Возлюбленные отменялись тысячи поцелуев и вздохов, И быть может, маленький бог с пылающими стрелами и довёл бы их до сладкого греха, если бы в конце аллеи не появились принцесса де Ланбаль и виконт де Леон, которые тоже имели причину уединяться. Граф Ферзен и королева Быктера разошлись в разные стороны, так что никто не видел их вдвоём. Мария Антуанетта благославляла бога, пославшего ей принцессу де ланбаль и виконта де леон. Но, сознавая, что подвергается огромной опасности, она дала себе слово не встречаться больше с графом де Ферзеном в тёмных аллеях Трианона. Началось случаться чего-то серьёзного. Просился ещё год. Увлечение графа де Ферзена Марии Антуанеттой и её взаимное к нему чувство Если не было тайны для окружающих, то, во всяком случае, текло спокойно. Впечатлительный ум молодой королевы не мог предаться исключительно и всецело платонической любви. Ей пришлось искать в ином направлении проявления своей деятельности, и одним из ее первых удовольствий стала игра. Это не было новостью при дворе предшествующее царствование, игра была в большой моде. Госпожа де Монтеспан проигрывала по миллиону в вечер. Проигрыш в 100 тысяч ЭКЮ был для нее самой обыкновенной вещью, а однажды в рождественский вечер она проиграла 700 тысяч ЭКЮ. В царствовании Людовика XV влечение к игре не уменьшилось, но при дворе играли в коммерческие игры и в И никогда не садились за игры азартные. При Людовике XVI любовь к игре в Париже перешла в страсть, и королева первая подала этому пример. В Стрианоне она начала играть в ласк-нехт и в фараон с принцессами де ланбаль и де гемэнс. Но увлечением Мари Антуанетты стало известно при дворе и в городе. Все доначли играть и однажды Вебер во время партии Ланскнехта сказал королеве. «Сударыня, вас занимает игра, но было бы гораздо приятнее, если бы вы могли играть с людьми, которые могут проиграть или выиграть целое состояние». «А вы знаете таких?» — тотчас же спросила Мария Антуанетта. «В городе только и говорят, что об одном иностранце по фамилии Смит» «Вернувшимся из Индии с сундуками, наполненными золотом», — ответил Вебер. «Он всюду разглашает, что имеет двести тысяч луидоров на проигрыш». «Двести тысяч луидоров!» — воскликнула принцесса де Ламбаль. «И на проигрыш шахнула принцесса де Гемене». «Позовите ко -ка мне капитана де Спирака», — приказала Мария Антуанетта. Капитан Мушкетеров, всегда готовый выполнить приказание королеву или оказать трудную услугу, тотчас же явился. Ему дано было поручение разыскать Смита о принцессе де Ламбаль, пригласить от имени королевы герцога Шартерского, графа Дуртуа, графа Прованского, герцога Делозена, графа де Ферзена, герцога и герцогиню Фитц Джеймс, графа и графиню Деполиньяк. В тот же вечер должна была состояться крупная игра в большом зале Малого Трионано. Напевая и весело смеясь со своими приятельницами и статс-дамами, Мария Антонетта всё приготовила к вечернему приёму. Из версталя привезли шкатулку с золотом и поставили на неженькую табуретку позади кресла, на котором должна была сидеть королева. В 9 часах сады были иллюминированы. Все дамы переоделись в деревенские костюмы из лёгких материй, отделанных кружевами, и приглашённые стали съезжаться в Трионон. Гости в ожидании игры собрались в большой зале. Король, ложившийся обычно на 11 часов,